На улице Баум схватился за живот. Сейчас я вернусь. Это на нервной почве. Идет подбирать обрывки Бланка. Понял Штирлиц. Очень хорошо. Пусть. Как раз в это время я и отправлю письмо Раумену. Гарантированная свобода личности... 1947. Л, мистер Краймер, я пригласил вас для того, чтобы задать ряд вопросов, связанных с вашей поездкой в Аргентину. Примечание. Л, псевдоним сотрудника ЦРГ Липшица. Краймер. Во-первых, Представьтесь. Во-вторых, объясните, от чего я вызван в центральную разведывательную группу, а, в-третьих, будет ли наше собеседование носить такой характер, что я должен пригласить сюда своего адвоката. Эл. Меня зовут Джозеф Брайан, Я консультирую ЦРГ по вопросам Латинской Америки, где в равной мере опасны как бывшие нацисты, так и коминтерновские представители. готовящие путчи против законно избранных правительств? Ну, это ответ на ваш первый вопрос. Соединенные Штаты не могут не проявлять оправданного беспокойства о своих южных соседях. Так было есть, так будет. Поэтому ЦРГ внимательно наблюдает за происходящими в том регионе процессами. Это ответ на ваш второй вопрос. Полагаю, что приглашение вашего адвоката нецелесообразно, ибо против вас не выдвигают никаких обвинений, а хотят поговорить как с патриотом этой страны. Краймер хотят. В разговоре примет участие еще кто-нибудь, как человек, получивший филологическое образование, да еще работающий в рекламе, то есть постоянно соприкасающийся со словом, «Вы очень тщательно следите за фразой. А я говорю с вами совершенно открыто, не придавая, видимо, отдельным словам должного значения. Приношу извинения. Говорить с вами буду я. Один. Один. Краймер. Это если я соглашусь. Разговаривать с вами один на один. Эл. Да-да, конечно, это ваше право, мистер Краймер. Вы можете пригласить адвоката». А можете и вовсе отказаться от собеседования. Это право вам гарантирует Конституция страны, Краймер. Все будет зависеть от того, как пойдет разговор. Я, знаете ли, читаю наши газеты, там печатают допросы, проводимые комиссией по расследованию антиамериканской деятельности, Л, Вы находите в них какие-то нарушения Конституции, Краймер, а вы нет, Л. Да бог с ней, с этой комиссией. Меня интересует другое. Во время поездки по Аргентине, финансировавшейся фирмой Кук и сыновья, не приходилось ли вам встречаться с немцами или русскими? Ну, случайно, случайно. В самолете, поезде, автобусе, отеле. Краймер с немцами и австрийцами встречался. Кстати, австрийцы вас тоже интересуют? Я им не верю, как и немцам. «Один язык, похожая природа Эл. «Элл, да-да, австрийцы тоже меня интересуют, особенно те, которые были связаны с нацией». «Краймер, таких в Барилочи полно». Эл, Барилочи? Что это город, район?» «Краймер, неужели не знаете?»